Морозко Валентин Иванович имел просторный кабинет с прекрасным ремонтом, душевой и сауной, который устроил для себя под трибунами новомодного стадиона. В городе он возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике. Он мог бы занять один из кабинетов в здании администрации, но тут, вдали от любопытных глаз их контроля, Морозко чувствовал себя весьма комфортно. Сколько себя помнил, он занимался спортом. Штанга была его подругой и даже врагом. Со штангой он стал мастером спорта международного класса, с ней же порвал связки и получил травму, после которой надо было забыть о достижениях и высоком спорте. Валентин никогда не курил, не употреблял алкоголь. Вот эта внутренняя дисциплина помогла удержаться в 90-е и не скатиться в криминал а его звали, приглашали, сулили и обещали бесплатный сыр. В то время рэкетом промышляли многие, а он со своей внушительной атлетической фигурой мог стать устрашением и украшением любой криминальной группировки. Только каким-то чудом Морозко удалось сбалансировать на грани и сохранить связи и отношения и с криминалитетом, и с бизнесменами, и с чиновниками, которые впоследствии и предложили ему занять эту должность. Да только где сейчас эти блатные представители? Кого перестреляли, кого пересадили, а кто сам испустил дух от наркотиков и алкоголя? Со временем председатель спортивного комитета научился носить дорогие пиджаки с галстуками, разбираться в последовательности использования столовых приборов и выкинул из лексикона матерные слова. Он превратился в порядочного семьянина и серьезного чиновника. Никого не касалась другая сторона его жизни. А разве можно прожить на чиновничью зарплату? Выучить сына и дочь в престижном вузе, одеть жену, да так, чтобы все завидовали. Выстроить дом в природоохранной зоне. Однако с домом пока не все ясно. На днях должен получить разрешение на строительство в прекрасном месте возле реки. Он не мечтал о карьерном росте, о переезде в большой город. Зачем? Все и так есть поездки на дорогие курорты Испании два раза в год, одежда какая хочешь, еда, стол ломится, деньги стабильные. Морозко развалился в кресле и попивал кофе. Ему не требовалось секретарша. Зачем лишние глаза и уши? Отчеты составит бухгалтерия, которая находится в другом здании, а кофе он в состоянии сварить себе сам и записать нужные встречи и визиты. Неожиданно дверь резко отворилась. Собственно, ничего неожиданного. Его уже предупредили, что визитер появится с минуты на минуту. Можно было, конечно, запереть дверь и сослаться на то, что был на похоронах мэра. А какой смысл оттягивать? Все равно встреча неизбежна. Добрый вечер. Амиров вошел и потопал ногами, стряхивая капли дождя с уже промокших ботинок. «Что угодно». Морозко не поднялся и не выпустил из руки чашку со остывшим кофе. Сегодня неприемный день. Еще вчера вечером вы были в курсе, с кем имеете дело. Сегодня надо представляться снова. Не вопрос. Следователь шагнул к столу, вытащил из внутреннего кармана удостоверение и без приглашения уселся напротив. Следователь областной прокуратуры Амиров Фарид. «Махмудович?» «Вы о чем вообще?» Валентин Иванович наклонился, поставив локти на стол, отчего костюм на плечах натянулся, показывая крепкие мышцы. «О том, что вчера с вашего указания некто Чевелихин Валера припер в мой номер проститутку. Так принято в городе спроваживать неугодных таким нехитрым способом?» «Похоже...» Вы меня с кем-то путаете. Я начальник комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике в городе Серове. Хотите сказать, что Чевелихина не знаете? Город маленький, мы все друг друга знаем. А вот Серый утверждает, что это вы его попросили подсунуть мне в номер проститутку, а потом вызвать полицию. Что за чушь вы несете? Я записал на диктофон беседу с Чевелихиным. Он не сможет отказаться от своих слов. Стоит только копнуть и сразу выяснится, что бизнес с интимными услугами, распространением наркотиков, крышевание мелкого бизнеса находится под вашим контролем. Серый тупой и недалекий качок, у него бы не хватило ни ума, ни выдержки. А вот вы, на мой взгляд, самая подходящая фигура. Никто не заподозрит прекрасного семьянина и исполнительного чиновника в неблагопристойности. Амиров осмотрелся. Кабинет себе облагородили на загляденье. Еще что-то? Морозко резко подскочил, отчего стул за его спиной с грохотом упал. Будут доказательства, приходите, а сейчас вон отсюда. Могу пригласить повесткой или ответите еще на несколько вопросов. Следователь бровью не повел на гневную вспышку хозяина кабинета. — Что еще? — зарычал Валентин Иванович. — Почему с банкета в день убийства главы города вы уехали так рано? — Что мне было там делать? Смотреть, как накачиваются мои коллеги? Я вообще не употребляю алкоголь. А ресторанной еде предпочитаю домашнюю кухню. — И куда вы направились? Есть свидетели? — Я был дома. Жена и дети могут подтвердить. Когда разговор зашел на другую тему, начальник спортивного комитета слегка расслабился, но так и остался стоять в позе разъяренного медведя. Фарид тоже поднялся и, окинув взглядом морозка, слегка удивился. Не таким здоровым на самом деле оказался бывший спортсмен, почти на голову ниже самого Амирова. Наверное, тяжелая штанга с блинами приплющила. «Да, кстати», — вспомнил Морозко, — «я на машине подвез до города Лялюшкину, Зою Петровну. Она заместитель главы по экономике и финансам. Зоя Петровна отпустила водителя» а вроде из дома позвонили и сказали, что заболел ребенок. В памяти Амирова снова всплыл список и смешная фамилия Лялюшкина. У дамочки тоже не талиби, и есть ключ от черного хода. Я знаю, что у вас имеется возможность проходить в здание администрации с черного хода. Следователь уже стоял у двери и повернулся, вспомнив, что не задал еще один важный вопрос. — Был. Я его потерял давно. — Мне без надобности. В администрации захожу на совещание в рабочее время. Кабинет здесь, под трибунами. Понял — Понял. Покладисто согласился Амиров, открывая дверь, и не выдержал, повернулся и коварно погрозил пальцем. — Не прощаюсь. Фарид долго кружил по дворам в поисках ночлега для машины, потому что парковка возле отеля оказалась забитой разными автомобилями. Наконец притулился возле подъезда какого-то дома, посмотрел на номер и проговорил про себя несколько раз, чтобы запомнить и утром не бегать, как тузик в поисках. — В городе международный симпозиум по омоложению или шахматный турнир, как в Новых Васюках? — спросил Фарид администратора. В ночное дежурство снова вышла все та же женщина. Амиров подумал про себя, что так и не узнал ее имени. «Банкет в ресторане». Женщина протянула ключ от номера. «Если хотите поужинать, я предупрежу поваров, чтобы покормили. Еще вас коллега дожидается». Она указала рукой на кресло, в котором дремал Пантелеев. «Спасибо». Насчет ужина хорошая идея. Следователь подошел к Константину. Подъем! Амиров потрепал по плечу капитана. Тот резво подскочил, протирая глаза. Давно ждешь? Минут тридцать. Пантелеев взглянул на часы над стойкой администратора. Есть охота. Из ресторана доносилась музыка и ароматные запахи. Амиров потянул Константина к дверям. «Пошли, нас накормят!» Расположились в углу, в стороне от гуляющей компании. Мужчины получили по огромной порции спагетти-болоньеза и по бокалу красного вина. Сам повар принес блюдо и с любезной улыбкой предупредил, что стол накрыт за счет заведения. За приемом пищи не разговаривали, а когда закончили, чопнулись остатками вина, Выпили и сыты отвалились, вытянув ноги. — Ну, что у тебя? Фарид вытер рот салфеткой. У директора телевидения Антипова алиби. Друзья подтвердили, что забрали его из лагеря. На даче одного из них картежничали чуть ли не до утра. На похоронах видео сделал. Всю церемонию снять не получилось. Кругом же люди. Даже не знаю, есть ли что-нибудь полезное. «Сбрось мне на почту, я посмотрю. А у самого какие впечатления?» Я подслушал кое-какие разговоры и пришел к выводу, что сотрудники администрации находились в крайнем смущении. Много лет они лакейничали и ползали на брюхе перед небожителем, который обеспечил их работой, пустил в неприкасаемую касту. В душе ненавидели тирана, из-за которого поставлены в унизительное положение, но кричали хвалебные речи с экрана телевизора и со страниц местных газет. Ведь никто не должен догадаться об их истинных чувствах к Самадуру. И вдруг его не стало. Неожиданно пришла ясность, что теперь можно молчаливо и злорадно ухмыляться, мол, по делом тебе, козел, сколько крови выпил. Мало того, пришло время критики. А он что, уже бессилен? Теперь и камень в спину пульнуть. Но пока не открыто. Нужно соблюсти мину хотя бы первое время. Интересное умозаключение. Неожиданно зазвонил телефон в кармане пиджака Амирова. Он глянул на номер и поднялся. Это мой коллега из области. Я просил собрать кое-какую информацию. Пойдем в комнату. Здесь шумно для телефонного разговора. В номере... Следователь первым делом перезвонил приятелю, долго слушал и одновременно делал пометки в блокноте. Виталий Юрьевич, огромное человеческое спасибо. За мной рыбалка, как только вернусь. Амиров повернулся к Пантелееву и показал большой палец. Да, удивил так удивил. Жду информацию про остальных. Он отключился и вздохнул. Жаль, выпить ничего не купили. Так я сгоняю. Пантелеев резво подскочил. Не надо, поздно уже. Следователь уселся на кровать, снял ботинки и вытянул ноги. Я скинул список этих двенадцати, которые уехали с банкета следом за мэром, коллеги. Так вот, получил весьма интересную информацию. У начальника управления культуры Петренко есть алиби. Он с Семизоровым был в аэропорту. Занимательно состоит в следующем. На имя Петренко приобретен роскошный дом на берегу Черного моря в элитном районе. Семен Аркадьевич, правда, еще не вступил в право, Но вопрос в следующем. Откуда у чиновника низшего звена средства на столь дорогостоящее приобретение? Следователь уставился, не мигая на капитана. Тот лишь в недоумении пожал плечами, мол, я откуда знаю. Далее речь пойдет о Семизорове, у которого также имеется алиби. Уверен, не только я в курсе, что у него дочь наркоманка. Петр Николаевич сообщил, что отправил ее в сопровождении жены на лечение. Вопрос не возник, куда именно. Даже если бы я и спросил, не думаю, что он ответил. А отправились дамы не в какую-нибудь частную клинику в Подмосковье, в которых развелось пруд-пруди, а в пансионат швейцарского города Маринген, где один день для пациента и сопровождающего стоит примерно 2000 евро. Курс лечения длится от трех до шести месяцев. Прикидываешь, какие суммы? Амиров поднял указательный палец. Вопрос все тот же. Откуда деньги? Следующий герой нашей истории – это директор местного телевидения Антипов Олег Сергеевич. Как мы уже поняли, мужик – зависимый игроман. Примерно три месяца тому назад он вместе с женой отдыхал в Алтайском крае. Не так давно там началось строительство игорной зоны под названием «Сибирская монета» и уже начало функционировать казино «Алтай-Палас». Так вот, в полуазарта наш герой проиграл все. То есть не только то, что было при нем. Долг в пользу казино превысил 300 тысяч долларов. Если бы Чита Антиповых продала все свои активы, то не смогла бы покрыть проигрыш. Ничего себе! И чем все закончилось? — Вот самое интригующее! Долг выплатила личность, которая пожелала остаться неизвестной. — Не верю я в такие добровольные добродетели. — И я о том же! — кивнул Фарид. — А ты знаешь, что твоего начальника Лопатина переводят в Москву? Документы должны прийти в этом месяце. — Что? изумился Константин. «Интересно, кого поставят вместо него?» «Не знаю», – задумался Амиров. «Но почему-то факт перевода держится в секрете. Еще в списке значится, что у Лопатина имеется ключ от запасного выхода, а в разговоре со мной он отрицал этот факт». «Лопатин тоже уехал с банкета сразу после мэра?» Пантелеев усмехнулся. Начальник городского отдела МВД любитель повеселиться. Вот он как раз пил водку в теплой компании до самого конца. Даже, говорят, палил из наградного пистолета по случаю праздника. Есть алиби? Получается так. Амиров повел пальцем в блокноте. Кое-что интересное... Виталий Юрьевич раскопал про начальника службы безопасности администрации Хромова. Фарид хлопнул в ладоши. Не поверишь, но мужик сдал документы на получение грин-карты для проживания в Бельгии. То-то я смотрю, что он не особенно скрывал свое увлечение низменными сексуальными забавами. А что, разве служака из органов? Имеет возможность получить такой документ и съехать на ПМЖ в Европу? Ну, раз посольство Бельгии приняло документы, значит, возможно. И, наконец, Морозко. Очень темная фигура. Имел беседу сегодня с ним. На первый взгляд чист. Но, кажется, курирует местных проституток и наркоту. Прямых доказательств нет. Серый шефа не сдал. Но признался, что идею с проституткой, которая чутилась у меня в номере, подкинул именно морозко. Однако Валентин Иванович утверждает, что спиртное терпеть ненавидит, и после первого тоста отправился следом за мэром. Да, и прихватил Лялюшкину, заместителя главы по финансам. Вроде у нее ребенок заболел. Проверить обоих? Следователь кивнул. Пантелеев глянул на него из-под лобья. Я сморозко в школе учился. Тип еще тот никому не доверяет и со всеми Вась-вась. Поговаривают, что за городом на берегу реки, в природоохранной зоне, где расположены пионерские лагеря, он намерен построить не то элитный пансионат для отдыха, не то закрытый клуб, не то дом для себя. Прекрасное место вдали от людских глаз и пересудов. Говорят, уже зарегистрировал частное предприятие. Понятно, для какого развлечения. На кого бизнес записан? На жене, конечно. Только она у него тупая, как африканская пробка. Все понимают, что рулит сам Морозко. И ведь какой-то чиновник даст разрешение на строительство. С этим потом разберемся. Сначала надо найти убийцу Селиверстова, Мне не дают покоя подводные течения, которые происходят в администрации. Внезапные обогащения, переводы и швейцарские клиники, и бельгийские грин-карты. Амиров поднялся с кровати, достал из кармана брюк-ключи и бросил капитану. Машина стоит во дворе дома 47. «А как вас туда занесло?» «Площадь возле гостиницы была забита машинами из-за банкета». Парковку искал минут сорок. Самая близкая оказалась в этом дворе. Утром проверяя алиби этих двоих, а я дойду до администрации пешком. Поговорю с Лялюшкиной с глазу на глаз и еще кое с кем из списка. Много еще осталось. Если подтвердится алиби начальника комитета по физкультуре и заместителя по финансам, то в числе подозреваемых остается пять человек. — Символическая цифра — двенадцать. — Ты тоже заметил? Амиров зевнул и протянул ладонь для прощания. Еще один день прошел, но не приблизились мы к разгадке смерти главы города. Мужчины попрощались. Фарид посмотрел на часы. Он снова не успел позвонить жене. После душа он растянулся на кровати и заснул без сновидений. Его разбудил громкий стук в дверь. В первые секунды Фарид не мог понять, где находится и сколько времени. Он нажал на дисплей телефона и удивился. Пять часов тридцать минут утра. В дверь безостановочно колотили. «Да иду я!» Амиров скинул ноги и, шлепая босыми ногами, двинулся в узкий коридор. На пороге стоял Лопатин. Фёдор Николаевич собственной персоной. За его спиной маячили полицейские. — Что понадобилось начальнику городского управления полиции в 5 утра? — Одевайтесь. Лопатин шагнул внутрь, и вид его не предвещал ничего хорошего. — Вам придётся проехать с нами. — Я арестован. Фарид стоял перед визитерами в трусах и в майке. Задерживайтесь до выяснения обстоятельств. Позвольте узнать, каких обстоятельств. Амиров схватил со спинки стула брюки и натянул на себя. Разговаривать с полицейскими, стоя в одних трусах, казалось комично. На обвалах обнаружен труп Чевелихина Валерия Сергеевича. Его застрелили из пистолета. Свидетели утверждают, что вы накануне вечером вместе с ним уехали в неизвестном направлении. Получается, что вы последний, кто видел его живым. Амиров нашел под кроватью носки, одел рубашку. Он понял, что компания без него отсюда не уберется. И хоть что сейчас им говори. И приводи любые доводы. Я готов. Пойдемте.